Право-вправо -право согласился я. Так я прочитал вам маленькую лекцию. Первое. Необходимо получить ясную картину того, что произошло в тот вечер, ни на минуту не забывая одного. Ваш собеседник может лугать. Какая подозрительность, усмехнулся я. Но необходимое, уверяю вас. Итак, первое. Доктор Шепард уходит без десяти девять. Откуда я это знаю? От меня. Но вы могли не сказать правды, или ваши часы могли быть неверны. Но Паркер тоже говорит, что вы ушли без десяти девять. Следовательно, это утверждение принимается, и мы идем дальше. В девять часов вы натыкаетесь на какого-то человека у ворот папоротников, и тут мы подходим к тому, что назовем таинственным незнакомцем. Откуда я знаю, что это было так? «Я вам сказал, — начал я опять, — ах, вы сегодня не очень сообразительный мой друг!» Нетерпеливо прервал меня Пуаро. «Вы знаете, что это было так, но откуда мне-то это знать?» «Но я могу сказать вам, что вы не галлюцинировали. Служанка мисс Ганнет встретила вашего таинственного незнакомца за несколько минут до вас, и он спросил у меня о дорогу в папоротнике». Поэтому мы можем признать его существование О нем нам известно следующее. Он действительно чужой здесь? И зачем бы он не шел в папоротники? В этом не было ничего тайного, раз он дважды спрашивал дорогу туда. Да, сказал я, понимаю, понимаю. А почему вы мне не все рассказали? В такой деревушке, как ваша, каждый шаг Ральфа Пейтона не может быть неизвестен. Ведь ни одна ваша сестра могла пройти через лес тогда. Я хмыкнул. «Ну, а ваш интерес к моим больным?» Он снова подмигнул. «Только к одному из них, доктор, только к одному. К последнему, предположил я. Мисс Рассел очень меня интересует», — ответил он уклончиво. Вы согласны с миссис Эккроид и моей сестрой, что в ней есть что-то подозрительное? Спросил я. Моя сестра ведь это сообщила вам вчера, не так ли? И при том без всякого основания. О, женщины! философский изрек Пуарок. Они измышляют и оказываются правыми. Конечно, это не совсем так. Женщины бессознательно замечают тысячи мелких деталей бессознательно сопоставляют их и называют это интуицией. Я хорошо знаю психологию, я хорошо это понимаю. У него был такой важный и такой самодовольный вид, что я чуть не прыснулся о смеху. Он отхлебнул шоколаду и тщательно вытерусы. Хотелось бы мне знать, что вы на самом деле обо всем этом думаете. Не выдержал я. Вы этого хотите? Он поставил чашку да вы видели то же что и я и выводы наши должны совпадать не так ли кажется вы смеетесь надо мной сдержанно сказал я конечно у меня нет вашего опыта в подобных делах я постарался узнать о нем побольше он заходил в три кабана пропустить стаканчик, и по словам официантки, у него сильный американский акцент, да и сам он сказал, что только что из Штатов. А вы, вы не заметили его американского акцента? Да, пожалуй, сказал я, после минутного умолчания, пока переносился мыслями в прошлое. Акцент? — Был. Да, был, но не сильный. Вот именно. Далее то, что я подобрал в беседке. Он протянул мне стержень гусиного пера. Я поглядел на перо и вдруг вспомнил что-то известное мне из книг. Пуарон, наблюдавший за выражением моего лица, кивнул. — Да, героин. Наркоманы носят его в таких стержнях и вдыхают через нос. «Диаморфин гидрохлорид», — машинально пробормотал я. «Такой метод приема этого наркотика очень распространен по ту сторону океана».